Глава 13. Принцесса была настолько вымотана странной церемонией похорон лорда Донда, что ко времени, когда они добрались до замка, едва переставляла ноги и постоянно спотыкалась. Кесарел, оставив Нанди, Врит и Бетрис с принцессой, которые те прямиком отправили в постель, и приказав слугам принести дамам ужин, вышел из главного здания и отправился к воротам Зангра. На мгновение остановившись, он посмотрел в сторону города. Не виден ли над храмом дым, и ему показалось, будто нависшие над ним облака отдают оранжевым свечением. Впрочем, было слишком темно, и сказать что-либо определенное Кессерилл не мог. Сердце его подпрыгнуло, когда он, пересекая дворик перед конюшнями, услышал вокруг себя хлопанье крыльев. Это были вороны с башни короля Фонзе. Отмахнувшись от двух из них, которые норовились сесть ему на плечи, кысарел затопал ногами. Но вороны не улетели, а продолжали сопровождать его, пусть и на расстоянии до самых ворот зверинца. Здесь, в свете ламп, освещавших ворота, его ждал один из помощников Умигата. маленький пожилой человек с обрубленными большими пальцами рук и с обрезанным языком. Обстоятельства, объяснявшие то, что приветствовал он кысарила дружественным мычанием, которое для верности сопровождалось дружественными же жестами. Приоткрыв ворота, он пропустил катерела вперед, а сам принялся отпугивать ворон, которые намеревались ворваться внутрь. Одну самую настойчивую ему пришлось отбросить ударом ноги, после чего он закрыл ворота. Свеча, которой помощник у освещал их путь по коридору, была прикрыта сверху стеклянным колпаком. Звери, сидевшие по краям коридора в своих вольерах, шумно вдыхали воздух и топали лапами, прижимаясь к решеткам и вглядываясь из темноты в проходящих. Глаза леопарда сияли, словно зеленые искры, а исторгаемый с самого его нутра рык был отнюдь не враждебным, а скорее вопрошающим. Грумые, работающие в зверинце, спали в одной половине второго этажа, в то время как другая была отдана под хранение корма и соломы. Дверь туда была открыта, и в коридор проникал скудный свет свечи. Провожатый Кэсерелла постучал косяк двери. Умигат отозвался. «Спасибо, очень хорошо». Помощник Умигата, поклонившись, постранился. Кэсерелл вошел в узкую, но опрятную комнату с окном, выходящим на конюшне. Умигат задернул штору на окне и выдвинул вперед грубоватый сосновый стол, украшенный яркой скатертью, на которой стоял кувшин с вином Глиняные чашки и тарелка с сыром и хлебом. «Благодарю вас, что пришли, лорд Кэссерил», — произнес хозяин комнаты. «Присаживайтесь. И спасибо тебе, Даррис. Можешь идти». Дарис вышел. Умигат закрыл за ним дверь. Прежде чем опуститься на стул, предложенный хозяином, Кэссерил задержался у полки с книгами. Заголовки здесь были и бранские, и дартаканские, и, естественно, Рокнарийские. Внимание Кэссерла привлекли золотые буквы на знакомом корешке. «Ордол. Пять дорог к высшей цели». Кожаный переплет был потрепан. Сам Томик, как и все стоящие рядом, не носил на себе следов пыли. Книгами пользовались постоянно. Книги преимущественно по теологии. Почему, однако, меня это не удивляет? Наконец Кэссерл сел на простой деревянный стул. Умигат взял глиняную чашку и, налив в нее тяжелого красного вина, улыбнулся и протянул гостю. Кассерл благодарно обхватил сосуд подрагивающими ладонями. «Спасибо. Это именно то, что мне нужно». «Так я и думал, милорд», — отозвался Умигат и, налив вина себе, сел за стол напротив Кассерла. Стол был простой и незатейливый, но обилие горящих свечей придавало ему некий даже торжественный вид. Да, это была комната, в которой много читали. Кэссерил поднял чашку и отпил вина. Когда он вновь поставил ее на стол, хозяин немедленно подлил вина, дополнив сосуд до краев. Кэссерил закрыл глаза и тут же открыл их вновь. Закрытыми были глаза или нет, Умигат по-прежнему источал сияние. «Как я понимаю, вы не просто грум», — произнес Кэссерил, — «так?» Умигат смущенно откашлялся. «Да», — ответил он, — «я принадлежу к Ордену Бастарда, хотя здесь я нахожусь совсем по иной причине». «И по какой?» «Мы об этом еще поговорим», — ответил Умигат и, взяв в руку столовый нож, принялся нарезать хлеб и сыр. «Я думал», — проговорил Кессель. — «я надеялся. Мне казалось, а вдруг вас послали боги, чтобы направлять и защищать меня? Умигат иронически скривил губы. «Вот как! Мне казалось, что боги послали вас, чтобы направлять и защищать меня!» «Вот как!» Косырил уселся поудобнее и пригубил вина. «Но тогда это не то, о чем я думал», — сказал он. «И когда вам начало так казаться? Когда вороны с башни короля Фонзы буквально атаковали вас с криками «Это он! Это он!» Бог, которому я служу иногда, говорит двусмысленные вещи, но в этом случае ошибиться было трудно. Я тогда сиял. Нет. И когда же это началось? Где-то в промежутке между тем моментом, когда я видел вас в последний раз. Вышли в замок, хромая так, словно вас сбросили с лошади. И сегодняшней встречей в храме. Думаю, вы лучше знаете о точном времени, когда это началось. Посмотрев в глаза Кэссерла, Умигат предложил. «Поешьте, милорд. Вы выглядите нездоровым». Кэссерл ничего не ел с полудня, когда Бетрис принесла ему хлеба с молоком. Умигат дождался, когда его гость набил рот сыром с хлебом, после чего сказал. «Когда я был молод и служил священником, одной из моих многочисленных обязанностей было ассистировать храмовому дознавателю по части дел, связанных с магией смерти. Кесарел едва не подавился сыром. Умигаджи продолжал, как ни в чем не бывало. Или чудом смерти, если сформулировать теологически более точно. Нам удалось тогда разоблачить немало искусных имитаций, связанных, как правило, с использованием яда, хотя менее изобретательные убийцы применяли более грубые методы. Я вынужден был объяснить им, что бастард никогда не казнит грешников с помощью кинжала или, скажем, большого молотка. Истинные чудеса — вещь гораздо более редкая, чем уверяет нас молва. Но мне никогда не приходилось сталкиваться с реальным актом магии смерти, где жертва была абсолютно невинна. Если выразить эту мысль более тонко и деликатно, то можно утверждать, что чудо, на которое способен бастард, Это чудо справедливости». Голос Умигата становился все более решительным и резким. Тон почтительной вежливости исчез из него вместе с ракнорийским акцентом. «Понятно», — пробормотал Кессерова и вновь пригубил вина. «Да, это самый остроумный из людей, что я встретил в Кардегосе. И я целых три месяца смотрел на него и не видел этого, только потому, что он носил одеяние слуги». Ясно. Умигат просто не хотел привлекать к себе внимание. «Одежда слуги — отличный плащ-невидимка», — сказал Кэссерил. «О, да», — с улыбкой проговорил Умигат и пригубил вина. «Так вы теперь... Вы здесь как дознаватель?» «Неужели для него все теперь кончено?» «Ему, вероятно, предъявят обвинение, пусть и в неудачной, но попытке совершить покушение на Донда. «Больше нет», — покачал головой Умигат. «Так кто же вы тогда?» Кэссерилл был безмерно озадачен, когда глаза Умигата заискрились смехом, и он произнес. «Я?» «Святой». Кэссерилл уставился на Умигата и смотрел на него долго-долго, после чего залпом осушил чашку. Умигат, дружески улыбнувшись, вновь наполнил ее. «Сегодня выдался настолько странный денек, что Кэссерилл ни в чем не мог быть уверенным». Но он совсем не думал, что Умигат сумасшедший или лжет. «Святой?» — переспросил он. «Бастарда?» Умигат кивнул. «Но это не вполне... не вполне обычная роль, особенно для ракнорийца. Как вы пришли к этому?» Вопрос был абсолютно бессмысленный, но чего еще ждать от человека, который на пустой желудок опрокинул пару чашек вина?» Голова у Кэссерла действительно шла кругом. Умигат грустно улыбнулся. Взгляд его, казалось, был направлен не на собеседника, а куда-то внутрь, в глубины собственной души. «Вам расскажу только правду. Имена уже не имеют значения. Это случилось давно. Пролетела целая жизнь. Я жил в те годы на архипелаге. Был юным лордом, и я влюбился». В юности это происходит и с лордами, и с нищими, и не только на архипелаге. Моему возлюбленному было около тридцати. У него был острый ум и доброе сердце. Но вы же жили на архипелаге. Как такое возможно? Так уж вышло. В те годы я совершенно не интересовался религиозными вопросами. Но по каким-то причинам этот человек был тайным квинторианцем. Мы собирались убежать. Вместе. Я сел на корабль, идущий в Браджар. Он не смог. В море я страдал от морской болезни и отчаяния, и, как я думал, научился молиться. Я надеялся, что он сядет на другой корабль, и мы встретимся в портовом городе, который избрали нашей целью. Только через год с лишним я узнал, как он встретил свой конец. Об этом мне рассказал ракнорийский купец, с которым мы оба были знакомы. Кэссерил пригубил вина. — С ним поступили, как обычно поступают в таких случаях? — спросил он. — Ну да, отсекли гениталии и большие пальцы, чтобы пальцев было по числу их богов. Умигат, сложив ладонь так, чтобы большой палец спрятался в ладони, тронул лоб, сердце, живот и пах. Так делают ракнорийцы, не признающие пятого из богов, бастарда. Язык они не тронули, надеясь, что он предаст остальных. Но он этого не сделал и погиб мучеником. Его повесили. Кэссерилл, открытой ладонью, тронул лоб, губы, сердце, живот и пах. «Мне очень жаль», — сказал он. Умигат кивнул. «Я много думал об этом», — произнес он. «По крайней мере, в те часы, когда не был пьян и не занимался всевозможными глупостями. Молодость, сами понимаете. До всего доходишь с трудом. Но однажды я пришел в храм». Он глубоко вздохнул и, помолчав мгновение, продолжил. И Орден Бастарда принял меня. Они дают приют бездомным, становятся друзьями тем, кто уже отчаялся найти родственную душу, возвращают чувство собственного достоинства униженным и оскорбленным. Они дали мне работу. Я был очарован. «Святой храм!» Касарил чувствовал, что Умигат опускает некоторые детали. И этих деталей достало нас 40 слишком лет. Впрочем, ничего удивительного не было в том, что такой умный, энергичный и целеустремленный человек поднялся в храмовой иерархии на такие высоты. Голова у него закружилась лишь при описании того, как полная луна сияет над покрытой снегом долиной. Умигат был мастером метафор. Отлично, замечательно. Организация больниц, школ, расследования — все это здорово. «Только объясните мне, почему все-таки вы в темноте издаете сияние?» Умигат потер шею и, мягко потянув себя за косичку, спросил, «А вы понимаете, что это такое — быть святым?» Касарел откашлялся. «Должно быть, вы очень добродетельны, так произнес он. Вовсе нет. Совсем не обязательно быть добрым, мягким, любить людей и прочее». В глазах его неожиданно блеснула искорка насмешки. Все дело в том, что новый, неожиданный опыт меняет твои вкусы и предпочтения. То, что казалось страстно желанным, перестает быть таковым. Стремление обладать, гордость, тщеславие, гнев — все эти страсти теперь кажутся убогими и недостойными времени, которые тратишь на их удовлетворение. А желания особого рода? Косарел не стал уточнять. Ах это, лицо у мигата просветлело. Что касается этих желаний, то изменения почти не коснулись их. Или, сказал бы я наоборот, они полностью изменились. Плотские желания, очищенные от грубости и эгоизма, от всех этих убогих наслоений, превратились в любовь. Но в центре всего, как я думаю, лежит не стремление к добродетели а то, что живущее в твоем сердце зло вытесняется Богом, которому ты посвящаешь свою жизнь». Умигата осушил чашку и продолжил. «Боги любят великодушных мужчин и женщин, посвятивших им себя, как скульптор, любит свой мрамор. Но в основе этой любви не добродетель, а воля. Именно она становится резцом и молотом в руках бога-скульптора». Кто-нибудь цитировал вам классическую проповедь Ордола относительно чашек? Это там, где говорится про святого, который все орошает своей живительной влагой? Я первый раз услышал эту проповедь, когда мне было лет десять. Помню, мне стало смешно. Если святой все орошает, то у него наверняка будут мокрые башмаки. Ну что вы хотите? Мне было десять, и, наверное, в нашем храме не нашлось священника, который смог бы толком объяснить юному Кэссерлу, что там к чему. Внимайте же, и, уверяю, скучно вам не будет». Умигат перевернул свою чашку и, поставив ее на скатерть донышком вверх, произнес. «Человек свободен в своей воле, и если он не желает этого, боги не способны войти в его душу» так же, как я не сумею налить вина в эту чашку через донышко. «Умоляю, не тратьте зря вино», — запротестовал Кесрил, увидев, что Умигат потянулся за кувшином. «Я уже видел этот фокус». Умигат усмехнулся, но протест увнял, и вино лить не стал. «Значит, вы уже понимаете», — продолжил он, «насколько бессильны боги, если самый бесправный раб способен исключить их из своего сердца». А если он исключает их из сердца, то исключает и из мира. Потому что лишь через человеческие души Бог способен явиться к нам. Если бы все было иначе, и боги могли по собственному желанию овладеть душой любого из нас, человечество превратилось бы в сборище кукол, марионеток. Действовать в этом мире боги способны лишь в тех случаях, когда человек или иное живое существо открывается им по своей собственной воле. Иногда они проникают сюда с помощью животных, что очень трудно. Иногда им помогают даже растения, хотя это невыносимо трудно. А иногда... умегат перевернул и поставил чашку на скатерть, после чего поднял кувшин. Иногда человек открывается богам. И тогда уже через него их воля входит в наш мир. Он наполнил чашку вином. Святой обладает не добродетельной душой, а скорее пустой. Он или она свободна, по собственной воле отдает ее Богу, которого себе избрал. И отрекаясь от своего собственного маленького «я», он позволяет Богу утвердить в мире «я божественное». Отрекаясь от желания действовать самому, он дает возможность действовать Богу. Подняв чашку, умигает поверх ее края, посмотрел на Кессерла и, выпив, добавил. «Вашему священнику не следовало лить воду. Так не завладеть вниманием слушателей. Вино. Только вино. Или кровь. То есть жидкость со смыслом». Кессерл только хмыкнул. Откинувшись на спинку стула, Умигат некоторое время изучал Кэссерла. Тому было понятно, что изучает он не тело его, а нечто иное. Но скажите мне, что бывший священник ракнорийского храма, а ныне святой бастард, делает в замгре, притворившись громом местного зверинца? Правда, вслух Кэссерл смог произнести только «Но что вас привело сюда?» Умигат пожал плечами. «Воля Бога!» — сказал он и, сочувственно улыбнувшись, добавил. «А Бог, как я понимаю, хочет, чтобы король Орика жил и здравствовал». Косрел выпрямился, отчаянно борясь с головокружением. «Так Орика болен?» «Да, это государственная тайна, хотя человеку с глазами и умом все уже давно понятно. И тем не менее, говорить об этом нельзя». Умигат поднял указательный палец к губам, призывая к неразглашению столь важных сведений. «Но ведь, насколько мне известно, лечить недуги — это забота матери и дочери», — сказал Кэссерил. «Да, если болезнь имеет естественные корни». «А здесь что? Неестественные?» Кэссерил задумался и спросил. «Темная аура вокруг короля. Вы ее тоже видите?» «Вижу». Но ведь такая же аура окружает и Тейдеса, и Изель, а еще и королеву Сару. Что же это за зло, о котором нельзя говорить?» Умигат поставил чашку на стол и, потянув себя за косичку, вздохнул. «Все это восходит к временам короля Фонзе Мудрого и Золотого Генерала. Для вас, как я полагаю, все это — сказки и легенды. А мне в те жуткие времена довелось жить». И, сменив тон то на менее торжественный, Умигат продолжил. «Знаете, я видел генерала. Один раз. Меня послали в его королевство шпионом. Я ненавидел все, что было ему дорого, и все, за что он воевал. Но если бы он сказал мне слово, одно только слово, я на коленях пополз бы за ним и навсегда сделался его сторонником. Стал бы самым верным его подданным. Он не просто был отмечен богами». Он был воплощением Бога и явился в этот мир в нужное время и в нужном месте, чтобы изменить его к лучшему. Для достижения своей цели ему оставалось сделать всего один маленький шажок, и тут в дело вмешался Фонза, обратившийся за помощью к бастарду. Вы знаете, чем все закончилось. В голосе Умигата, который до этого вел рассказ вполне спокойно и бесстрастно, послышались нотки благоговения. Ясно было, что он погрузился в самые глубины своей памяти. Но прошло несколько мгновений, и Умигат вновь посмотрел на Кесарила. Вспомнив, что гостю следует улыбаться, он вытянул вперед ладонь с поднятым вверх большим пальцем и пошевелил им из стороны в сторону. Хотя бастард в семье самый слабый, и он — бог равновесия. Посмотрите на ладонь. Без большого пальца ей никуда. Попытайтесь без него что-нибудь ухватить. Не тут-то было. Сказано, если один из богов начинает доминировать над всеми другими, остается всего одна правда. Ясная, простая и совершенная. И мир тогда попросту исчезнет во вспышке яркого света. Некоторым людям, тем, у кого особо рациональный склад ума, эта идея кажется привлекательной. Я же нахожу ее ужасной. Чудовищный. Ну, что с меня взять? Совершенным вкусом я никогда не отличался. Ну, вернемся к бастарду. Поскольку он не связан ни с одним из времен года, он и странствует от бога к богу, поддерживая равновесие. Благодаря ему мы еще живы. И словно иллюстрируя свою мысль, Умигат принялся по очереди касаться кончика большого пальца кончиками других пальцев. Вот дочь в союзе с бастардом. Вот мать, вот сын, а вот и отец. После этого он продолжил. Золотой генерал был последней волной судьбы, готовой обрушиться на человечество. Фонзе смог уравновесить мощь его души своей душой, но судьба генерала была ему не по плечу. И когда демон смерти унес их, ее избыток пролился на потомков короля Фонза, и Рот их был с тех пор обречен на неудачу и горечь поражений. Та черная аура, что вы видите вокруг потомков Фонзы, это не осуществившаяся судьба золотого генерала, а мрачающая судьбу враждебного ему рода, царящего в Шелеоне. Его проклятие, если хотите. Кессерил покачал головой. Теперь ему стало понятно, почему и Иос, и Орика терпели неудачу во всех своих военных кампаниях. «Но как снять проклятие?» — спросил он. «За все эти годы я так и не узнал ответа на этот вопрос. Может быть, проклятие будет снято со смертью последнего из рода Фонзы. Но ведь это нынешний король, а после него Тейдос, Изель. А может быть, — продолжал Умигат, — оно, словно яд, будет медленно разрушать и ныне живущих, и их потомков». Проклятие могло убить Орика уже несколько лет назад, но его общение со священными животными восстанавливает ему силы, хотя и ненадолго. Зверинец отодвигает день смерти короля, хотя бог и не сказал мне, почему так происходит. Голос умигата зазвучал угрюмо. Подумав, он продолжал. Боги не пишут писем с инструкциями. Не пишут даже своим святым. В своих молитвах я постоянно спрашивал, что мне делать, кто мне поможет. Часами сидел с чернилами, сохнущими на кончике пера, полностью пребывая в его власти. А что, в конце концов, он не прислал? Какую-то сверх меры взволнованную ворону, знавшую всего одно слово. Чувство вины переполняло Кессерла. По правде говоря, смерть ворона он переживал гораздо более тяжело, чем смерть Донда. «Вот этим я здесь и занимаюсь», — подытожил Умигат. И, пристально посмотрев на собеседника, он спросил, «А вы что здесь делаете?» Кесарелл беспомощно развел руками. «Умигат, я не знаю». И добавил едва ли не умоляющим тоном, а может быть, вы мне скажете? Вы же сказали, что я сияю, как кто? Как вы, или как Изель, или Орика? Такого, как вы, я не видел ни разу с тех пор, как мне открылось внутреннее зрение. Изель — просто свеча. А вы — настоящий пожар. На вас даже больно смотреть. Я совсем не ощущаю себя пожаром. А кем тогда? Сейчас куча навоза. «Мне плохо. Я пьян». Кэссерил поболтал остатками вина на дне своей чашки. «У меня живот крутит. Сейчас, правда, его желудок находился в относительном покое, хотя тупая боль прошла не вполне. И я устал, как последняя собака», — продолжил он. «Такой усталости я не ощущал с тех пор, как валялся без сил в приюте в Загасуре». «Я думаю, теперь очень важно, чтобы вы рассказали мне всю правду», — сказал Умигат. Губы его по-прежнему улыбались, хотя в серых глазах горел неумолимый огонь. Кесрилл подумал, а ведь хороший дознаватель действительно должен уметь влезть в душу, чтобы вытащить из подозреваемого всю его подноготную. И венца нальет, чтобы напоить, и сыру предложит. Вы же всё рассказали мне о своей жизни. Стоит ли теперь упираться? Это нечестно. Я прибег к магии смерти прошлой ночью, чтобы убить Донда Диджэронала. Умигат не выказал ни удивления, ни ужаса, только стал слушать ещё внимательнее. Понятно, сказал он. Где? В башне Фонзы. Я пролез туда через крышу. Крыса у меня была, а вот ворона Она сама пришла ко мне. Она не боялась. Я же ее кормил. Продолжайте. Тихо проговорил Умигат. Убил крысу, потом бедную ворону, а потом молился. И тут мне стало больно. Очень больно. Я никак не ожидал такого. Я не мог дышать. Свеча погасла. Я сказал спасибо, потому что почувствовал... Слова изменили Кесарелу. Да и как рассказать о том странном покое, который снизошел на него? Словно он попал туда, где, наконец, отдохнет. Отдохнет вдали от всех опасностей, и отдых его будет продолжаться вечно. А потом я потерял сознание. Мне показалось, что я умираю. А потом? А потом ничего. Я проснулся ранним утром. Был туман, меня тошнило, я замерз и чувствовал себя последним дураком. Хотя подождите, у меня был кошмар. Я словно наяву видел смерть Донда. Он задохнулся, но я знал, что моя затея провалилась. Я пополз назад, добрался до постели, а потом в мою комнату ворвался канцлер Диджаранал. Некоторое время Умигат постукивал кончиками пальцев по поверхности стола, глядя на Кэссерала через щелочки прищуренных глаз, после чего полностью прикрыл глаза и вновь открыл. Наконец он произнес, «Милорд, могу я коснуться вас?» «Конечно». Ракнариец склонился к нему, и Кэссерил внутренне напрягся. А не затевает ли у мигатор нечто неприличное? Но тот с профессионализмом врача приложил ладонь к колбу Кэссерила, потом к лицу, шее, позвоночнику, животу. Ниже он не пошел, и Кэссерил успокоился. Закончив осмотр, ракнориец поднялся, чтобы взять из стоящей у дверей корзины еще один кувшин вина и вернулся к столу. Кесарел прикрыл свою чашку ладонью. «С меня довольно, а то я домой не дойду. Вас чуть позже отведут мои грумы». Впрочем, настаивать на том, чтобы Кесарел выпил еще, он не стал. Наполнив свою чашку, он сел и принялся кончиком пальца чертить на скатерти некую фигуру. Кесрилл не мог понять, то ли это некий тайный знак, то ли просто нервы, после чего сказал. Если принимать во внимание реакцию священных животных, то ни один из богов не принял душу Донда Диджаранова. Обычно в этих случаях неуспокоенная душа усопшего остается среди живых, и тогда друзья и родственники, а также враги спешат в храм, чтобы заказать молитвы и обряды. Некоторые из упакоя сопшего, а некоторые, чтобы защитить себя. Я уверен, сухо ухмыльнулся Кэссерл, что Донда получит все молитвы, которые только можно купить за деньги. Надеюсь. Но почему? Что? Что вы знаете? Умигат посмотрел в глаза Кэссерлу и повел носом, словно принюхиваясь. Дух Донда был взят демоном, но боги не приняли его. Это мы знаем. «Я убежден, что демон смерти не смог вернуться к своему хозяину, потому что ему запретили забрать вторую душу, вес которой уравновесил бы тяжесть первой». Кэссерилл облизнул губы и, с трудом сдерживая страх, хрипло спросил, «Как это? Запретили?» В тот момент, когда он попытался сделать это, его поймали, захватили. Он был связан, если хотите, иной силой. Произошло какое-то другое чудо, и свершилось оно одновременно с чудом смерти. Если судить по цвету источаемого вами сияния, то можно сказать, что проистекало оно от госпожи весны. Если я прав, то служители храма могут спокойно ложиться спать, ибо дух Донда ничем им не грозит. Он привязан к демону смерти, а тот, в свою очередь, к тому месту, где пребывает вторая душа» которая, как мы все прекрасно понимаем, сосредоточена в живом теле. Иумигат ткнул пальцем в Кассерла. В этом. челюстью у Кассерла отвисла. Он глянул на свой больной, чуть опухший живот, перевел глаза на святого, сидевшего напротив. Вспомнил ворон Фонзы, которые, словно пребывая в трансе, следовали за ним по пятам. Вопль протеста поднялся был к его губам, но он насекся. Остановленный видом чистой, незамутненной ауры окружающего мигата. «Но я не молился вчера дочери», — произнес он. «Скорее всего, это делал кто-то другой». «Изель. Принцесса сказала, что она молилась. Вы видели ее сегодня так, как видел я?» Кессерил судорожно размахивал руками, не находя слов, чтобы выразить свои ощущения от того, чему свидетелем он был. «Было ли в ней то, что вы нашли во мне? А она, она видит меня так же, как я вижу ее?» «Она что-нибудь об этом говорила?» «Нет, но и я ничего не говорил». Умигат, чуть скосив глаза в сторону, посмотрел на Кессерла. «Наверное, когда вы были на архипелаге, — сказал он, — вы видели по ночам море, тронутое прикосновением матери, зеленое свечение за кормой проходящего корабля. Видели?» Да. Подобное свечение коснулось и Изель. Там прошла дочь, оставив после себя благоуханный след. В вашем случае дела обстоят несколько иначе. В вас же я вижу не след, но присутствие, благословение. Только еще более глубокое и сильное. Ваша аура медленно рассасывается. Священные животные будут очаровываться вами еще день-другой, но свечение исчезнет, и они успокоятся. Но в центре вашего тела я вижу большой голубой сапфир. Капсула. Внутрь этой капсулы мне не заглянуть. Это за пределами моих возможностей». Он сложил ладони вместе, так, словно хотел удержать в них, не повредив большую живую улитку. Кэсерил, едва не задохнувшись от волнения, сглотнул и спросил. «Вы что, хотите сказать, что Бог превратил мой живот в маленький анклофада?» Один демон, одна пропащая душа, заточенная вместе, как две змеи, в бутылке. И он ухватился обеими руками за живот, словно намереваясь вырвать себе кишки. И вы называете это благословением?» Лицо у Мигата оставалось серьезным, хотя брови и приподнялись сочувственно. «Все зависит от системы координат, которые вы налагаете на объект. В одной системе это проклятие, в другой — благословение. «Точка зрения — вот что важно. Если вас это утешит, то, как мне кажется, Донда Диджероналу нынче гораздо менее сладко, чем вам». И подумав, Умигат добавил. «Да и демон, наверное, не вполне счастлив». Кэссерил, сидя на своем стуле, едва не бился в судорогах. «О боги!» — воскликнул он. «И как я избавлюсь от этого... этого ужаса!» Умигат предостерегающе поднял руку. Не советую форсировать события. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Как? Непредсказуемыми? Неужели что-то может быть более непредсказуемым, чем этот чудовищный кошмар, поселившийся у меня в брюхе? Умигат облокотился на спинку стула и, задумчиво сложив ладони вместе, проговорил. Самый логичный способ освободиться от... от благословения — это умереть. Когда ваша душа освободится от своего материального вместилища, демон подхватит ее и унесет вместе с душой Донда. Холодок пробежал по позвоночнику Кессерила. Он, окончательно протрезвев, вспомнил, как скрутил у него живот, когда утром он перепрыгивал с крыши башни Фонзы на крышу главного здания. Демон явно хотел ему помешать и убить. Чтобы не сойти с ума от страха, Кессерил нашел убежище в юморе как это делал умегат? «Просто замечательное средство», — проговорил он. «И какие еще лекарства есть в вашем распоряжении, мой любезный доктор?» Умегат, ухмыльнувшись, показал глазами, что оценил шутку. «Ну, допустим, чудо, подобное тому, что совершила госпожа весны». Умегат раскрыл ладони, словно выпускал сидевшую там птичку. Я думаю, в этом случае демон немедленно предпримет попытку до конца исполнить свою работу. У него нет выбора. Демоны-бастарды не наделены свободной волей. Нет никакого смысла спорить с ними, убеждать, даже говорить с ними бесполезно. То есть вы хотите сказать, что я могу в любой момент умереть? Именно. А что, это сильно отличается от того, как вы жили все это время? — спросил Мегат и, испытывающе холодно, посмотрел на собеседника. Кэссерил хмыкнул. «Да, небольшое утешение. Хотя все-таки утешение, пусть и несколько замысловатое. Похоже, Мегат был вполне разумный святой, чего Кэссерил никак не мог ожидать. Впрочем, разве до этого у Кэссерила были контакты со святыми? Откуда ему было знать, какие они в деле?» «Но как мне повезло». Я бы мог просто пройти мимо этого типа и не заметить. Умигаджа вдруг заговорила в несколько ином тоне. Теперь перед Кессерлом сидел исследователь, ученый. Ваш случай, надеюсь, позволит мне ответить на вопрос, который меня давно интересует. Я хочу узнать, сколько у бастарда демонов — один или целый полк. Если мы перестанем получать известия о новых удачных экспериментах с магией смерти, Это будет означать, что священные силы бастарда представлены в одной единственной демонической сущности. Кесарилл не смог удержаться от смеха. Это будет мой вклад в квентрианскую теологию. Но, умигад, скажите ради всех богов, что мне делать? В моем роду не было случаев подобного безумия, пусть и вызванного богами. Это занятие не для меня. Я же не святой. Мигат открыл было рот, но потом закрыл. Подумав, он, наконец, сказал. «Ко всему привыкаешь. Когда я в первый раз лично столкнулся с чудом, мне тоже было не сладко. Но я профессионал, так сказать. Это моя работа. А вам бы я посоветовал напиться сегодня до потери всякой сознательности и завалиться спать. То есть проснуться на завтра не только с демоном в животе, но еще и в жутком похмелье?» Он и представить не мог, как сможет заснуть после таких открытий. Разве что кто-то хорошенько стукнет его по голове, и он потеряет сознание. «Мне это когда-то помогло», — проговорил Умигат. «Похмелье, по крайней мере, помешает вам на первых порах наделать глупостей». Умигат на мгновение отвел взгляд и продолжил. «Боги творят чудеса не ради нас, а ради самих себя». Если вы стали их орудием, значит, тому были веские причины. Запомните, вы — орудие бога, а не бог. А потому готовьтесь к тому, что и оценивать вас будут соответственно». Пока Кесарел пытался, хоть и безуспешно, уместить все это в голове, Умигат наклонился и налил ему в чашку свежего вина. Кесарел оставил все попытки сопротивляться. Спустя час с небольшим двое помощников Умигата протащили почти бесчувственное тело Кэссерла по камням конюшенного дворика и через ворота замка, после чего подняли по ступенькам и опустили на кровать в его комнате. Кэссерл не вполне осознал момент, когда сознание, растерзанное событиями прошедшего дня, покинуло его тело. Но никогда до этого он не был так рад этому обстоятельству.